«Безумно жаль, что невозможно находиться одновременно в двух местах. Иначе я ни за что не упустил бы шанса воочию понаблюдать за форменным разгромом, учиненным объединенными силами наших военно-морского и воздушного флотов эскадри небезызвестного фрадштадтского пирата. Без накладок, естественно, не обошлось, иначе не пришлось бы еще в течение пяти часов гоняться в прибрежных водах за пытавшимися ускользнуть морскими разбойниками. Но лучше уж так». чем дать кому-то из них уйти или потерять в полубои свои корабли. Начать следует с того, что архипелаг, который креольцы называли Дюконти, а мы упрощенно на турецкий лат Дюконти, состоял из россыпи необитаемых скал и располагался на широте западного Ротанского хребта в шести-семи километрах от берега. Поскольку ни земли, ни пресной воды там не имелось, остров Дюконти особенно не интересовали ни нас, ни креольцев. Даже на отменной Ронгорнской карте архипелаг был обозначен лишь по внешним контурам, а значит, даже соплеменники Дона Диего не стали тратить время на его детализацию. Зато, как оказалось, его внутренние проливы прекрасно изучили и приспособили под свои нужды пираты, в частности, Рыжий Джек. Если быть до конца точным, то Джек Стентон числился во Фродштадте вполне себе законным корсаром, имел соответствующий патент, и более или менее честно отчислял долю прибыли в казну колониальной администрации. Но мне было абсолютно наплевать на его бумаги с печатями и статус в Ньюпорте. Будучи наслышан о величине причиняемого рыжим ущерба терридийским торговцам, я без всяких колебаний объявил его пиратам и назначил награду за его голову. Правда, последние пару лет Стантон практически не наведывался в северные широты, предпочитая промышлять более безопасной работорговлей, но когда пришла информация, что рыжего Джека вместо экспедиции в Престон готовят к походу в противоположном направлении, догадка сразу закралась в мою голову. Ну а воздушная разведка без особого труда обнаружила шесть кораблей, так удачно притаившихся внутри архипелага Дюконтей, что были совершенно невидны ни с моего парохода фрегата, следовавшего накануне дня встречи между скалами и побережьем, ни с посланных на охоту кораблей, заходивших со стороны открытого моря. Выставленные на скалах наблюдатели Ружеваджека, конечно, заметили подходящую со стороны океана тройку улединенных кораблей и сразу забили тревогу. Однако главари пиратского засадного отряда слишком верили в надежность своего укрытия, поэтому решили пересидеть там, подождать, пока так, не кстати появившиеся линкоры уберутся во свои асьи. Что ставка Ружеваджека на отсидеться в укрытии не сработала? Стало ясно через несколько часов, когда линкоры блокировали остров Адекончи со стороны моря, а с севера и юга к ним присоединились четыре фрегата в сопровождении шести галер с морской пехотой. Руководившему операции с борта дирижабля князю Григорянскому было прекрасно видно, как заметались панические пиратские корабли во внутренних проходах архипелага, но убегать уже было поздно. Первый удар был нанесен с воздуха. Открывшиеся днище бункеров, расположенных в нижней части гондол, отправили в свободный полет сотни металлических стрелок. Эти стрелки фактически представляли собой заостренные штыри длиной около двадцати сантиметров с расплющенным хвостом стабилизатором. Оружие получалось простое, но весьма действенное. Падая с высоты нескольких сотен метров, такая стрелка была способна пробить насквозь всадника вместе с лошадью. На попавших же под такой обстрел кораблях, защищая от этого металлического дождя, Не могли служить даже толстые доски верхней палубы. Короче говоря, урон пиратам был нанесен чувствительный, и если бы не проблемы с прицеливанием с высоты дирижабля, вполне возможно, что этого оказалось бы достаточно для полного разгрома. Но мы прекрасно знали достоинства и недостатки дирижаблей, потому план строили многоступенчатый с подстраховкой. Пока аэростат заходил на разворот, в буквальном смысле, пользуясь высотой своего положения. Линкоры со своих верхних палуб в течение часа забрасывали запертые среди скал пиратские корабли ядрами и зажигательными снарядами. При этом существенно меньшие, возвышавшиеся над водой фрегаты и бриги противника не имели возможности ответить тем же. Стреляющие исключительно в горизонтальной плоскости корабельные пушки не могли перебросить снаряды через верхушки скал. Когда же люди Стэнтона убедились, что свободно скользнуть из этой каменной западни не получится, И нацелились было на согласованный прорыв. Сверху на них посыпался теперь уже град зажигательных снарядов. Эта атака и экипаж дельжабля вызвало форменное замешательство в рядах пиратов. Момент для общего прорыва был упущен. Один брик вскоре оказался объект пламени, а команда фрегата допустила ошибку в управлении и налетел на скалы. В какой-то момент поле боя так затянуло дымом, что не наносить удары с воздуха, не корректировать огонь наших кораблей стало невозможно. Визуальный контакт, на котором держалось взаимодействие морских и воздушных сил, оказался временно утерянным. Хорошо, что руководивший эскадрой контр-адмирал Краснов проявил инициативу, отправив в атаку галеры. Грибные суда с малой осадкой без труда вошли во внутренние проливы маленького архипелага и буквально за час взяли на абордаж два фрегата и брик. Лишь один брик, набравшись наглости, рискнул выбраться через какой-то проход в сторону открытого моря. Его бортовой залп был сделан скорее из страха, чем в надежде сколько-нибудь серьезно навредить линейному кораблю, который ответными выстрелами нанес существенный урон токелажу противника. В результате дерзкий беглец не мог развить высокую скорость и спустя два часа вынужден был сдаться пустившемуся в догонку фрегату «Северный ветер». Таким образом, пиратская эскадра «Рыжего Джека» прекратила свое существование. Пленные пираты были отправлены в тюрьму Соболевска где их ожидало долгое общение с дознавателями и суровый, но справедливый приговор торидийского суда. Оставшиеся на ходу корабли были доставлены в бухту Петровска. Окисленно пострадавшему от огня бригу и намазанному на камни фрегату отправились ремонтные бригады. Вот так, не без огрева, но в целом легко и непринужденно удалось разрушить коварный план губернатора Ричмонада, заодно лишив его очередного инструмента воздействия на соседей по материку. Кроме всего прочего, ему пришлось еще несколько недель оставаться в невидении относительно судьбы бесследно пропавшей эскадры, а потом кусать локти в бессильной ярости и срочно перекраивать планы намечающейся военной кампании. Я же без проблем вернулся в Петровск, откуда незамедлительно отправился к Скалистому озеру, и дальше в новый порт Фоминский, активно строящийся сейчас в километрах в пяти южнее бывшей Фрадштадтской крепости, Где имел возможность вполне спокойно готовиться к новой встрече с Ричмондом в течение двух недель? Как уже упоминалось ранее, Ротанский проход не являлся ущельем, в котором можно укрепиться и бесконечно долго обороняться даже малыми силами. Соединяющая южную и северную части континента горловина на самом деле имела в ширину от двадцати до тридцати километров, и не быстро перегородить, не перекрыть войсками на постоянной основе такую протяженность новой границы не представлялось возможным. С другой стороны, ни классической долиной, ни плоскогорьем эту местность тоже назвать нельзя из-за тех же размеров, пересечённости и приличного перепада высот. На мой непросвещённый взгляд, это была группа небольших долин, ограниченных с востока и запада склонами Ротанских гор и разделённых холмами и скальными образованиями. При этом некоторые из них могли похвастаться буйной растительностью, в то время как другие выглядели довольно уныло из-за нагромождения камней и почти полного отсутствия зелени. В общем-то, всем было глубоко наплевать, как этот разрыв в горной цепи называется с научной точки зрения. Называли его и долиной, и проходом, при этом всем всегда было понятно, о чем идет речь. Меня правильность названия тоже нисколько не беспокоила. Передо мной сейчас во весь рост встали два вопроса. Как быстро и надежно защитить новый пограничный рубеж от проникновения нежелательных гостей? И как дать отпор многократно превосходящим силам фрадштадтцев, спешащих разделаться с посмеившимися нарушить их планы соседями, а еще лучше было бы выработать универсальное решение для двух задач сразу, поскольку время поджимало. Однако же, излазив все прилегающие границы территории с обеих сторон, я пришел к выводу о невозможности такого совмещения. Проблема была в необходимости безоговорочной победы над противником, а не в банальном оборонительном сражении с целью не дать себя выбить с занимаемых позиций. Нужно отбить фронтштатцам всякую охоту впредь пытаться отнять у нас ротанский проход, прочно вписать им на подкормку головного мозга, что это очень больно и очень дорого. Поэтому выбор мой полноместность, лежащую немного южнее прохода. Это была уже стопроцентно вражеская территория, на которую я не собирался претендовать, и обещал Ричмонду не ходить, если он примет мои условия. Здесь располагалась равнина, более всего подходящая для действия больших армейских масс. и где имеющий существенный перевес в живой стиле противник, априори оказывался бы в выигрышном положении. Несколько выбивался из общей картины длинный холм, тянущийся с северо-востока на юго-запад. Располагался он примерно в пяти километрах от западного края Ротанского прохода. Поначалу я и так и сяк прикидывал, как бы получше приспособить его для своих нужд. Уж больно удобно с вершины холма управлять ходом сражения. Да и расположив там артиллерийскую батарею, можно держать в напряжении почти любой участок будущего поля боя. Но далековато холм располагался от прохода, слишком большие возможности оставлял противнику для входных маневров с выходом нам во фланг или даже в тыл. Так что, увы, не вписывалась эта достопримечательность местного ландшафта в мою диспозицию. Но раз так, то вполне естественно было попытаться использовать для себя вписать холм в диспозицию противника. Военачальники франштатской колониальной армии должны по достоинству оценить удобство расположения холма. Ну а чтобы гарантированно привлечь к нему внимание противника, я отправил туда людей готовить позиции для орудий. Островиктяне просто обязаны будут атаковать недостроенный укрепленный пункт и добьются таки в этом деле успеха. А ведь ничто так не кружит людям головы, как легкий успех. Пусть берут холм и строят вокруг него свою позицию. Я же поставлю войска северо-восточнее, прислонив правый фланг, к южному склону горы. Тогда мой центр окажется как раз напротив холма, а левый фланг придется ставить дугой, уходящей к главной дороге, которая ведет внутрь прохода. Нельзя исключать соблазн у противной стороны совершить обходной маневр. Что ж, с позицией определились. Теперь оставалось дождаться противника. Между тем, сами подданные короны собирались на войну крайне медленно. Понятное дело, что господин Ричмонд сначала ожидал известий о моем пленении, потом терзался неизвестностью, пока его люди искали пропавшую из кадру рыжего джека. Но и без этого армия противника стягивалась к Хартанскому проходу очень уж неспешно. Быть у меня тысяч пятьдесят штыков и сабель можно было бы стремительным маршем разбить силы противника по частям и взять под контроль всю территорию колонии. Но, во-первых, таких сил нет, а во-вторых, не очень-то нужно. У нас и на севере дел не впроворот. Ни на один десяток лет хватит. Само собой, что по всем направлениям была организована разведка. Я не хотел раньше времени мозолить глаза противнику своими летательными аппаратами, чтобы не провоцировать лишний раз поиск способов борьбы с ними. Потому воздушные шары с наблюдателями висели в воздухе только над самим аратанским проходом. Дирижабли же в количестве трех штук и вовсе пока обретались по ту сторону гор. Но и без них наши разведчики блестяще справлялись со своей работой, отслеживая все перемещения фронтштатцев в радиусе пятидесяти километров. Несколько раз своевременно доставленная информация давала нам возможность застать врасплох и уничтожить сильно оторвавшихся от общих сил вражеские части. Но долго с Ричмондом такие вещи проходить не могли. Знания и опыта у него было слехвой, поэтому островитяне очень быстро перестроились и напрочь перестали перемещаться малыми группами. Одно время с юга очень бодро двигался в нашу сторону пятитысячный корпус полковника объявило. Я уже было настроился отвлечь на него часть войск и разбить на марше. Но губернатор франштатской Рунгезии очень своевременно приказал подчиненному сменить направление движения и Биевел повернул на северо-запад, прикрыв свой фланг небольшой, но полноводной речушкой и вскоре соединился с главными силами. Что ж, не получилось, так не получилось. Жаль немного. но в общем никакого влияния на мои планы эта относительная неудача оказать не могла. Дело в том, что Ричмонд, несмотря на все свои звания, должности и военный опыт, был сыном своего времени и мыслил исключительно его категориями. Эта война, что он собирался вести со мной, была образцово-показательной войной XVIII века, не более. То есть примерной программой его действий было собрать свои войска в единый кулак, подтянуть к ним обоз, а потом найти противника и разгромить его в генеральном сражении. но а если вдруг разбитый враг успеет сбежать с поля боя со статком солдат, то догнать и добить его в еще одном сражении. вот и вся недолга, вот и вся война. то что военные действия могут тянуться месяцами, а то и годами, и даже могут обходиться без генеральных сражений, ему и в страшном сне присниться не может. а я знаю такие войны. раньше мои знания были сугубо теоретическими. А теперь они были подкреплены и практикой предыдущей военной кампании против «Улории» с союзниками в Старом Свете. А еще у меня теперь, кроме преимущества в артиллерии, есть воздушный флот и необычная для здешних мест кавалерия. Так что не стоит ждать от меня привычных вам действий, господин генерал. Сурпризы будут. Происходя боевые действия на нашей территории, я бы задался целью обойтись без генерального сражения». но в условиях враждебно настроенного к нам населения вести долгую маневренную войну было весьма затруднительно, так что сражениями быть, если оппонент не пойдет на попятную».